Параграф 29 Отношение догмата о троичности лиц в едином Боге к здравому разуму По примеру святых отцов и учителей церкви, которые, хотя ясно исповедовали непостижимость догмата о троичности лиц в Боге при единстве существа, но находили иногда нужным делать и умственные соображения об этом догмате, позволим и мы себе рассказать несколько слов о его отношении к здравому разуму, чтобы с одной стороны опровергнуть ложные мнения касательно этого предмета, а с другой — указать и уяснить для себя мнение истинное. Первое. Ложных мнений относительно этого предмета с давних пор существовало два. Одни утверждали и утверждают, будто учение о триедином Боге противоречит здравому разуму, потому что противоречит самому себе, но утверждают совершенно несправедливо. А. Христианство учит, что Бог един и вместе троичен не в одном и том же отношении, но в различных, что Он един именно по существу, а троичен в лицах. И иное понятие дает нам о существе Божием, а иное о божеских лицах, так что эти понятия нисколько не исключают друг друга. Где же здесь противоречие? Если бы христианство учило, что Бог и един по существу, и троичен по существу, или что в нем и три лица, и одно лицо, или еще, что лицо и существо в Боге тождественны, тогда точно было бы противоречие. Но, повторяем, христианство учит не так, и тот, кто не смешивает намеренно христианских понятий о существе и лицах в Боге, тот никогда не вздумает искать внутреннего противоречия в учении о Пресвятой Троице. Б. Чтобы назвать какую-либо мысль, противоречащую здравому разуму и самой себе, необходимо предварительно совершенно уразуметь эту мысль, постигнуть значение ее подлежащего и сказуемого и видеть их несовместимость. Но по отношению к таинству Пресвятой Троицы этим никто похвалиться не может. Мы знаем только, что такое природа или существо, и что такое лицо между творениями, но не постигаем в полной мере ни существа, ни лиц в Боге, который бесконечно превосходит все свои создания. Следовательно, и мы не в состоянии судить, совместимы ли или несовместимы понятия о Боге едином по существу и о Боге троичном в лицах. Не вправе утверждать, будто мысль, что Бог единый по существу, троичный в лицах, заключает в себе внутреннее противоречие. Разумно ли судить о том, чего не постигаем? В. Напротив, здравый разум не может не признать этой мысли вполне истинной и чуждой всякого противоречия. Он не постигает ее внутреннего значения, но на основании внешних свидетельств достоверно знает, что эта мысль ясно сообщена самим Богом в христианском откровении. А Бог есть Бог истины. Другие впадали и впадают в крайность противоположную и говорят, будто учение о триедином Боге совершенно постижимо для разума. Новая несправедливость. Кроме того, что говорить таким образом значит прямо противоречить Слову Божию, которое присваивает знание Пресвятой Троицы только лицам Пресвятой Троицы и больше никому, Евангелие от Матфея, глава 11, стих 27, первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 11 а вслед за тем противоречить Святой Церкви и всем ее учителям, всегда называвшим догмат о триедином Боге величайшим таинством. Спрашивается, чем же думают доказать постижимость для нас этого учения? А. Тем, что находят следы его во многих древних языческих религиях – египетской, индийской, персидской, греческой и римской. Но, во-первых, всякому известно, что не все, находящееся в этих религиях, есть плод заблудшего разума человеческого, а многое перешло в них, по преданию, из религии патриархальной, богооткровенной, которая до Авраама была общим достоянием рода человеческого, хотя перешло в виде более или менее искаженным. Во-вторых, к числу таких преданий, без всякого сомнения, должно отнести и некоторые, сохранившиеся в языческих религиях, понятия о троичности в Боге, потому что понятия эти крайне смешаны, не ясны, не отчетливы, не определенны, тогда как если бы сам разум высказал их вследствие своего познания Пресвятой Троицы, Они, естественно, имели бы характер отчетливости и определенности, подобно всем другим познаниям. В-третьих, наконец, нужно заметить, что встречающиеся в религиях языческих понятия о троичности в Боге не имеют почти никакого сходства с истинным учением о Пресвятой Троице или христианским. Следовательно, если и приписать их уму, то, как заблуждение, они справедливее должны служить доказательством той мысли, что разум сам собой не в состоянии постигнуть этого высокого таинства Б. Пытаются также доказать постижимость учения тем, что понятия о божеской троице находят у философа Платона Но и Платон, во-первых, говорит в этом случае с такой неотчетливостью и сбивчивостью, что лучшие из последователей его не знали, как его понимать, и одни думали, что учитель их допускал трех богов — бога высшего, который есть причина всего и отец мира. Бога второго, низшего, который создан от первого, представляет собой какой-то разум, и через которого все сотворено. Наконец, Бога третьего, еще более низшего, который создан от второго и есть душа мира или даже самый мир а другие полагали, что Платон допускал, собственно, не троицу, а четверицу в Боге, потому что три начала всего друг другу подчиненные подчинял еще какой-то высшей единице. Отсюда, во-вторых... Очевидно, что между учением Платона о трех или четырех богах неравного достоинства и учением христианским о трех равночестных лицах во едином боге нет ни малейшего сходства, и некоторые из учителей церкви не без основания называли Платона предтечей Ария. В-третьих, естественно, заключить, что понятие о Божеской Троице Платон высказывал не как плод собственного соображения и разумного сознания, иначе он высказывал бы их с отчетливостью, а как понятия, откуда-то заимствованные и, может быть, неправильно или недостаточно усвоенные. А мог он позаимствовать эти понятия или из смешанных преданий языческих религий, или, как утверждали многие христианские учители, из священных книг Ветхого Завета и общения с иудеями? В пытались также доказать постижимость некоторыми умственными соображениями о существе Божьем, которые будто бы вполне объясняют возможность и даже необходимость троичности лиц во едином Боге. Но соображениям этим отнюдь нельзя приписывать столь высокого достоинства. Например, считаемое между ними наилучшим состоит в следующем. В Боге как Духе необходимо различать, во-первых, двоякое действие, именно действие разумения и действие желания, и во-вторых, начало обоих этих действий. А так как в Боге не может быть ничего случайного и приходящего, то каждый из этих действий, равно как и начало их, должны иметь самостоятельность, и, следовательно, в одном и том же существе Божьем необходимо допустить три различные между собой и самостоятельные лица. Отца, как начало действий разумения и желания, действие разумения или сына, и действия желания или Святого Духа. Но изъяснять таким образом христианское учение о Пресвятой Троице не значит ли искажать это учение или вовсе его не понимать. Второе. Истинное мнение относительно отношения таинства Пресвятой Троицы к здравому разуму есть мнение святых отцов и учителей Церкви. Отвергая и ту мысль, будто таинство это противоречит здравому разуму, и ту, будто оно совершенно для нас постижимо, они, однако, допускали, что так как Пресвятая Троица отчасти отобразилась в своем творении, то и разум наш может находить для себя некоторые подобия ее в мире действительном, только подобие самые слабые и несовершенные. Поэтому и сами при случае пользовались такого рода подобиями, желая сколько-нибудь приблизить к обыкновенным понятиям непостижимое таинство. Указывали, например, на солнце, луч солнечный и свет, имеющие между собой и единство, и различие. На корень, ствол и плод одного и того же дерева. На родник, ключ и поток, неразрывно соединенные между собой и, однако, различные. На три свечи, горящие в каком-либо месте и разливающие один нераздельный свет. На огонь, блеск от огня и теплоту, представляющие собой также троичность в единстве. На три разные способности в одной и той же душе человека — Ум, волю и память, или сознание, познание и желание и тому подобное. К этим сравнениям, без сомнения, можно присовокупить и несколько других из мира физического и духовного. Так в мире физическом всякое тело непременно имеет три измерения — широту, длину и глубину. Пространство, в котором тела находятся, имеет те же самые три измерения. Время, в котором тела развиваются или изменяются, слагается также из трех необходимых частей — прошедшего, настоящего и будущего. В мире духовном всякая истина непременно заключает в себе три условия. Представление, предмет представляемый и согласие представления с предметом. Всякое добродетель, тоже три. Свободное действие, закон и согласие свободного действия с законом и подобное. Но позволяя себе в случае нужды указывать на такие образы при естественной троице в мире, мы должны твердо помнить, что все они, как замечали еще древние учители церкви, бесконечно отстоят от первообраза, могут только отчасти напоминать его, но далеко не объясняют, и что поэтому ими нужно пользоваться с крайней осторожностью и благоразумием. «Чего я не рассматривал сам с собой в любознательном уме своем?» — говорит святой Григорий Богослов. «Чем не обогащал разума, где не искал подобия для этого таинства Пресвятой Троицы, но не нашел, к чему бы дольнему можно было применить Божье естество?» Если отыскивается малое некое сходство, то гораздо больше ускользает, оставляя меня внизу вместе с тем, что избрано для сравнения. По примеру других представлял я себе родник, ключ и поток, и рассуждал, не имеют ли сходства с одним отец, с другим сын, с третьим дух святой, ибо родник, Ключ и поток не разделены временем, и непрерывна их пребываемость вместе, хотя и кажется, что они разделены тремя свойствами. Но убоялся, во-первых, чтобы не допустить в божестве какого-либо течения, никогда не останавливающегося, во-вторых, чтобы таким подобием не ввести и численного единства. Ибо родник, ключ и поток в отношении к числу составляют одно, различны же только в образе представления. Брал опять в рассмотрение солнце, луч и свет. Но и здесь опасение, чтобы в несложном естестве не потерять представление о какой-либо сложности, примечаемой в солнце и в том, что от солнца. Во-вторых, чтобы, приписав сущность Отцу, не лишить самостоятельности прочие лица и не соделать их силами Божьими, которые в Отце существуют, но не самостоятельны. Потому что и луч, и свет — суть не Солнца, а некоторые солнечные излияния и существенные качества Солнца. В-третьих, чтобы не приписать Богу вместе и бытия, и небытия. И к такому заключению может привести этот пример. А это еще нелепее сказанного прежде. И вообще ничего не нахожу, что при рассмотрении представляемого остановило бы мысль на избираемых подобиях, разве кто с должным благоразумием возьмет из образа что-нибудь одно и отбросит все прочее. «Наконец, — заключил я, — что всего лучше отступиться от всех образов и теней, как обманчивых и далеко не достигающих до истины. Держаться же образа мыслей более благочестивого, остановившись на немногих речениях, иметь руководителем духа, и какое озарение получено от него, то, сохраняя до конца, с ним, как с искренним сообщником и собеседником, проходить настоящий век, а по мере сил и других убеждать, чтобы поклонялись Отцу и Сыну и Святому Духу, Единому Божеству и Единой Силе.